Третий крестовый поход. Последние годы своей жизни Людовик VII провел в делах, поскольку он продолжал борьбу с ненавистной семьей Генриха II. Он продолжал поддерживать кипение в этом котле, чтобы получить преимущество от проблем своего врага. Вассалы Людовика, напуганные Генрихом II, тянулись к французскому трону. Репутация Людовика как милостивого и справедливого монарха – поощряло его магнатов просить о их споров его судом, таким образом увеличивая королевский престиж. Когда в 1180 году Людовик VII умер, он сумел оставить сильное королевство своему сыну, которого короновал за год до этого. Новый молодой король Филипп II, будучи 15 лет от роду, унаследовал опасную ситуацию наличия вассала, намного более сильного, чем он сам. Филипп II. Август. 1180-1223, один из величайших королей средневековой Франции. Подстрекая к мятежу против Генриха II и поощряя его междоусобную борьбу с сыновьями, управлявшими землями на материке, Филипп смог воспрепятствовать посягательством на свою власть. Он был истинным капитаном и взялся за решение этой проблемы с энергией, которая противоречила его возрасту. Его называли Филиппом, данным Богом. Сначала потому, что отец ждал его рождения от трех жен и ожидал его четверть века, говорили, что он появился на свет в ответ на горячие молитвы отца. В конечном счете, однако, его назвали Филиппом Августом за то, что он значительно расширил пределы королевства. Немногие, возможно, могли бы предсказать такое прозвище, когда Филипп взошел на престол. Он обладал заурядной внешностью, и не успел завершить свое образование, заняв трон без знаний латыни. Кроме того, юность и неопытность Филиппа подогрели властные амбиции в сердцах некоторых французских магнатов. В частности, Генрих, граф Шампанский, дядя нового короля, думал, что получил шанс управлять королевством и поднял оружие. И сразу Филипп показал, что молот лишь с виду. Он заключил политически выгодный брак, который принес ему новых союзников в борьбе против Генриха Шампанского, а затем сумел убедить Генриха II Анжуйского поддержать его. Возможно, Генриху II было выгоднее поддержать Генриха Шампанского, но он не имел никакой причины предполагать, что мальчик-король будет опасен, или что граф Шампанский не мог бы быть более опасным. Кроме того, Генрих чувствовал, что вассалам нельзя позволять бунтовать против их короля, оказавшись против обоих королей, Генрих Шампанский был вынужден сдаться. Филипп II, укрепившись на троне, не был склонен изменять внешнюю политику. Он продолжал поддерживать сыновей Генриха. Когда старший из них умер, Ричард стал наследником трона и восстал против своего отца. Филипп быстро присоединился к Ричарду, и они стали союзниками. Но в то время, пока продолжалась эта объединенная война против старого Генриха II, В очередной раз прибыли ужасные новости с Востока. После неудачного второго крестового похода Людовика VII прошло 40 лет. Обстановка для христиан в Святой Земле продолжала ухудшаться. Появился величайший мусульманский герой эпохи Саладин, Салах Дин Саладин, Салах Дин Юсуф Ибн Аюб. Собственное имя Юсуф – сын Аюба, а Салах Аддин – Почетное прозвище, означающее правота веры, 1137-1193. Мусульманский полководец, основатель династии Айюбидов в Египте и Сирии, главный оппонент крестоносцев, пользовался уважением в христианской Европе за рыцарские доблести, храбрость и великодушие к противнику. Английский король Ричард I Львиное сердце, один из главных вождей крестоносцев, стал почти другом Саладина. Они отзывались друг о друге исключительно восторженно, давали различные льготы подданным друг друга, но лично так и не увиделись. Он объединил весь Египет и Сирию под своей рукой и начал натиск на Латинское королевство. В 1187 году Саладин взял и Иерусалим. Ужас охватил Запад от этих новостей, но Ричард нашел в этом кое-что интересное для себя. Он был сыном своей матери, романтиком, Воспитанным в традиции трубадуров, он даже писал стихи и самостоятельно их исполнял. Действительно, он был доблестным служителем куртуазной любви, по законам которой прекрасную даму воспевают, но никогда с ней не сближаются. Как и его мать, Ричард стремился продолжать крестовый поход и добиваться известности в сражениях в Святой Земле. Захват Иерусалима Саладином был прекрасным поводом, и он поклялся повести армию на восток как только вас сядет на престол. Филипп II, однако, был прагматичным и бесстрастным политическим деятелем, чуждым романтики. Он слишком хорошо знал результаты похода своего отца и менее всего хотел отправиться за три земель на край света, в то время как его королевство так сильно нуждалось в нем. Мало того, что он был крайне заинтересован в удалении большой опасности Анджуйской империи, включая и самого Ричарда, Он также стремился продолжить консолидацию королевского домена в осторожном стиле отца и деда и их преданного советника Сужера. Филипп II установил новую систему королевской администрации, строго подчиненной ему. В различные части королевства были назначены чиновники, чтобы отправлять королевское правосудие и твердо держать магнатов под королевским надзором. Он продолжал поощрять рост городов, и выбирал чиновников из числа бюргеров. Он также усиливал армию и сделал ее полупостоянной, чтобы сократить сроки сбора ополчения в момент кризиса или не слишком зависеть от частных армий лордов. Больше всего внимания он обратил на свою столицу Париж. Он строил стены, прокладывал улицы, начал строительство зданий, которое должно было в конечном счете стать лувром, и продолжал строительство Большого собора Пресвятой Девы. Нотр-Дам, основание которого было заложено при его отце. Именно при Филиппе II начался процесс, который должен был закончиться, превратив Париж в город, который весь западный мир считает самым очаровательным в мире. И в то время, как все эти планы вертелись в его голове, некоторые уже воплощаясь, а некоторые лишь готовились к воплощению, появился великий безумец Ричард, готовый к войне и думающий лишь о том, как войти в историю победителем сражений на Востоке. Ричард потребовал, чтобы Филипп пообещал ему присоединиться к крестовому походу, и Филипп был вынужден это сделать. С одной стороны, они с Ричардом были союзниками, и Филипп не желал чем-нибудь оскорбить его. С другой стороны, общественное мнение было за крестовый поход и нежелание участвовать в нем – могло сделать Филиппа в глазах народа предателем Христового дела. Филипп и тут смог повернуть ситуацию в свою пользу. Он немедленно ввел новый налог, так называемую десятину Саладина. Она предназначалась для того, чтобы собрать деньги для похода, и, конечно, никакой настоящий христианин не мог отказаться заплатить ее. Десятина Саладина была началом новой финансовой политики, которая была очень ранним предшественником современных налоговых процедур. Вообще говоря, Филипп не слишком волновался. Он был уверен, что когда Ричард станет королем, королевские обязанности быстро отрезвят его и заставят взглянуть на поход с правильной точки зрения. Но в этом он просчитался. В 1189 году Генрих II наконец скончался, Ричард стал королем и, к ужасу, Филиппа стал быстро готовиться к войне. Он обратился к Филиппу с просьбой делать то же самое. Филипп отчаянно хотел отказаться и вежливо сослался на трудности, но общественное мнение было неумолимо. Филипп должен был идти в поход. Он согласился участвовать в том, что впоследствии будет названо третьим крестовым походом. В 1190 году они отправились в путь. У Филиппа не было сужера, которого можно было оставить приглядывать за королевством. Он назначил регенский совет, в который входило не меньше шести бюргеров. Так же, как и за 40 лет до этого, германский император согласился участвовать в походе, и три самых великих короля христианского мира отправились на войну. На сей раз все шло хорошо. Германским императором был Фридрих I. Фридрих I. 1122-1190. Нередко именуемый просто Барбаросса, итальянский «Рыжая борода». Германский король и император Священной Римской империи – первый выдающийся представитель династии Гогенштауфенов. Пытался подчинить северные итальянские города, но потерпел поражение от войск Ломбардской лиги в битве при Линьяно 1176. Он был намного старше, чем Конрад III в свое время. Ему было уже больше 60, но он все еще считался свирепым воином и не было никаких признаков того, что старость смягчила его сердце. Филипп II, хотя война не была его пристрастием, по крайней мере отправился в крестовый поход без сопровождающей его фривольной королевы. И, наконец, был большой белокурый рыцарь. Ричард I, шествовавший впереди. Конечно, тут не могло быть неудач. И действительно, третий крестовый поход был единственным, который мог соперничать с первым по легендарности и успешности. Но его успех оказался ограниченным. Фридрих Барбаросса вел свои войска сухим путем, достиг малой азии и там случайно утонул, купаясь в небольшом потоке. Шедшая с ним армия разошлась и в дальнейшем не играла никакой роли. Филипп и Ричард остались вдвоем. они встретились на сицилии и ссорились бесконечно. Каждый не доверял другому намного больше, чем ненавидел саладина. Каждый король предпочитал, чтобы сарацины скорее остались неразбитыми, чем их поражение даст преимущество сопернику. Но каждый должен был продолжать двигаться дальше. Филипп II, который стремился завершить поход как можно быстрее, старался останавливаться в пути гораздо реже, чем Ричард, и достиг Святой Земли 20 апреля 1191 года. Там он нашел местных крестоносцев, отчаянно пытающихся спасти небольшие участки побережья. Они осаждали прибрежный город Акру, в 80 милях к северу от Иерусалима. Вскоре сюда прибыл Ричард. Акра была осаждена почти за два года до прибытия королей, но осада была совершенно безрезультатной. В те времена обороняющиеся имели значительное преимущество перед осаждающими. Хорошо укрепленные крепости с высокими стенами, укомплектованные решительными защитниками, могли быть побеждены разве только предательством, голодом, или болезнями. Из них болезни были наиболее опасны по причине низкого уровня гигиены. Обе стороны уже были в равной степени утомлены осадой. Осажденные были готовы сдаться. Прибытие королей придало осаждающим новый импульс, а осажденных привело на грань отчаяния. В июле 1191 года город был взят. Почти 100 тысяч человек погибло с обеих сторон. Филиппу Второй захват Акры принес слишком мало поводов для радости. Он был намного более способным человеком, чем Ричард, правда, во всем, кроме драки. В Акре Ричард оказался в своей стихии. Он вел за собой, кричал, призывал, сражался и полностью затмил Филиппа, будто французского короля совсем там не было. Оба короля переболели болезнью, охватившей всю армию, перенесли острую форму дизентерии. Филипп, однако, не смог полностью восстановить здоровье. После взятия Акры он посчитал свою миссию выполненной, оставил армию и возвратился в конце 1191 года во Францию. Ричард объявил этот отъезд дезертирством и единолично принял командование крестовым походом. Вернувшись во Францию, Филипп II повернулся к своему настоящему врагу, которым была Анжуйская империя. По законам того времени, земли и прочие имущества крестоносца, в том числе и монарха, считались неприкосновенными, и Филипп не мог атаковать анджуйские владения. Ричард оставил регентом своего младшего брата Джона. Джон был столь же бездарным правителем, как и Ричард. Филипп начал тонкую интригу с целью убедить Джона в своей готовности поддержать его при попытке узурпации власти в стране. Вскоре к Ричарду, все еще находившемуся в Святой Земле, Стали приходить дурные вести из дома. Он героически сражался и одерживал победы, но, находясь близ Иерусалима, он пока еще его не взял и либо должен был продолжить борьбу здесь, на Востоке, теряя свое королевство дома, либо должен был оставить мечту об Иерусалиме. Это был трудный выбор, но он, наконец, выбрал путь домой и оставил Святую Землю в 1192 году. Однако на обратном пути он был схвачен в Германии и заточен в темницу, где содержался до уплаты выкупа. Когда известия об этом достигли Филиппа, он не сразу поверил в такое везение. Он приложил все усилия, чтобы сделать заточение Ричарда как можно более длительным. Принц Джон был обрадован этим событием, но общественное мнение слишком сильно высказывалось в пользу героя, чтобы противостоять ему. Выкуп собрали в анджуйских доменах, и в 1194 году Ричард возвратился в свое королевство. Но он пребывал в очень плохом настроении, в ярости из-за политики Филиппа II, что было естественно, и незамедлительно начал войну против него. Искусство войны развивалось вместе с другими сторонами европейского общества благодаря новым знаниям, привнесённым вернувшимися крестоносцами. Металлические стремена, прикрепленные к седлу, вошли в широкое употребление на Западе и послужили усилению преимуществ тяжелого вооруженного рыцаря. Они позволили ему более жестко сидеть в седле, дав упор ногам. Благодаря этому вся масса всадника и коня концентрировалась в наконечнике копья при таранном ударе. Проект замка тоже усложнился. Теперь уязвимых углов избегали. Ричард хорошо разбирался в проектировании замков, и в 1198 году построил шато Гаяр, галантный замок, на крутом утёсе на 300 футов выше уровня реки Сены, в 50 милях вниз по течению от Парижа. Двойной ряд стены цитаделей делал замок неприступным. Это была настоящая преграда для Филиппа, пожелая он вторгнуться в сердце анджуйских владений и в то же время форпост для будущих вторжений во Францию. В этой кампании Филипп проиграл все сражения. Мы не знаем, чем могла кончиться для Франции эта война, в которой активнейшую роль сыграл странствующий рыцарь Ричард. Он бросался в битву по любому самому мельчайшему поводу, но в 1199 году в сражении за незначительный замок он получил рану от стрелка, которая повлекла за собой заражение и смерть.